князь. «Истинно христианское учение даже не допускает такой постановки вопроса. Ивановское решение вопроса с особенной яркостью и силой выжжено в притче о виноградарях. Виноградари вообразили себя, что сад, куда они были посланы для работы и на хозяина, была их собственностью, что все, что было в саду, сделано для них». И стойк дело только в том, чтобы наслаждаться в этом саду своей жизнью, забыв о хозяине и убивая тех, которые напоминали им о хозяине и об обязанности к нему. Как те виноградары, так и теперь почти все люди живут нелепой уверенностью, что они сами хозяева своей жизни, что она дана им для их наслажденья. А ведь это очевидно неправ. Ведь если мы Посол, и сюда, то под честь небудь воль, и для чего-нибудь. А мышили, что мы как грибы, оделись и идём только для своей радости. И ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не спонявшему воли хозяина. Воля же хозяина выведена в учениях Христа. Только исполняя люди это учение, и на земле установится царствие Божие. И люди получат наибольшее благо, которое доступно им. У этом всё. Идите Царство Божие и правды его, а остальное приложится вам. Мы ищем остального и находим его, и не только не устанавливаем Царство Божие, но осушаем его разными своими государствами, войсками, судами, университетами, фабриками. Генерал — Ну, завели машину, политик князю. — Вы кончили, князь? — Да, политик. — Я должен сказать, что ваше решение вопроса кажется мне просто непонятным. Вы как будто рассуждаете, что-то доказываете и разъясняете, в чем-то хотите убить, а между тем все, что вы говорите, ряд произвольных и ничем между собой не связанных утверждений. Например, Вы говорите: если мы посланы сюда, то под чьей-нибудь волей и для чего-нибудь. Это, кажется, ваша главная мысль. Но что же это такое? Откуда вы взяли, что мы сюда кем-то и для чего-то посланы? Кто вам это сказал? Что мы здесь на земле существуем это верно, но чтобы наше существование было каким-то посланничеством, это вы совершенно голословно утверждаете. Когда я, например, был в молодости посланником, то я знал это несомненно. А также, кем и зачем послан знал. Во-первых, потому что у меня были на то бесспорные документы. Во-вторых, потому что я имел и личную аудиенцию покойного императора Александра Николаевича, и лично получил высочайшие инструкции. А в-третьих, потому что я каждую треть года получал 10 тысяч рублей золотом. Ну, а если бы вместо всего этого посторонний человек на улице подошёл ко мне и объявил, что я посланник и послан туда-то из-за того-то. Так ведь я стал бы только озираться по сторонам. Нет ли поблизости городового, чтобы защитить меня от этого мниака, который может, пожалуй, и на мою жизнь покуситься. А что касается до настоящего случая, то ведь Бесспорных документов от вашего предполагаемого хозяина у вас нет. Личной аудиенции вы у него не имели, жаловнят него не получаете. Какой же вы посланник? А между тем, вы не только себя, но и всех прочих не то в посланнике, не то в рабочей записали. По какому праву? На каком основании? Не понимаю. Мне представляется, что это какая-то риторическая импровизация. К тому же, <смех> мало вдохновенная дама. Ну вы опять прикидываетесь. Вы отлично понимаете, что князь вовсе не ваши, не верия провергать хотел, а излагал общий христианский взгляд, что все мы зависим от Бога и обязаны служить ему. Политик. Ну я служу без жалования, не понимаю. Если оказывается, что жалование тут всем одно... Ха-ха! <смех> Смерть! Примите мои поздравления! Дама. Но ведь все равно умрете. Никто вас спрашивать не будет. Политик. Вот именно. Это все равно и доказывает, что жизнь не есть служба. И если не требуется моего согласия для моей смерти, как и для моего рождения, то я предпочитаю видеть... Смерть, как и в жизни, то, что в них действительно есть, именно необходимость природы, а не выдумать какую-то там службу какому-то там хозяину. А заключение моё такое: живи пока живётся и старайся жить как можно умнее и лучше. А условия умной и хорошей жизни есть мирная культура Впрочем, я полагаю, что и на почве христианского учения мнимое решение вопроса, предложенное князем, не выдерживает критики. Но об этом пусть скажут люди более меня компетентные. Генерал. Да какое же тут решение? Не решение, не постановки, а один только словесный обход вопроса. Это всё равно, как если бы я на плане окружил своими над черченными батальонами, над черченную неприятельскую крепость, и вообразил бы, что я их <смех> взял. В этом роде ведь случалось, знаете, как в известной солдатской песне поется, как четвертого числа нас нелегкая несла горы занимать. Наезжали князья-графы и чертили топографы на больших листах. Гладко вышла на бумаги, и мы не забыли про овраги. а по ним ходить. А результат известен. На Федюхино высоте нас пришло всего две роты, а пошли полки. Князь: "Ничего не понимаю. Это всё, что вы можете возразить на то, что я говорил?" Генерал: "А в том, что вы говорили, мне особенно показалось непонятно насчёт грибов, что будто они живут для своей радости". А я всегда полагал, что они живут для радости тех, кто любит грибы в сметане или пироги с грибами. Но, ежели ваше царство Божие на земле оставляет смерть нетронутой, то ведь выходит, что люди в неволе живут в вашем царстве Божьем, будут жить именно как грибы, не выдуманные вами весёлые грибы, а действительные грибы, которые на сковородке жарят. Ведь и для людей в нашем земном царстве небесном всё дело будет кончаться тем, что их смерть съест. Дама. Князь этого не говорил. Генерал. Не этого, не другого. Какая же причина такого умолчания о самом важном пункте, господин З. Прежде чем поднимать этот вопрос, я желал бы узнать, откуда взята притча, в которой вы, князь, выразили свой взгляд. Или это ваше собственное сочинение? Князь. Какое сочинение? Это же из Евангелия. Господин Зет. Нет, что вы! Ни в каком Евангелии такой притчи не находится. Дама. Бог с вами! Что вы, князя, с толку сбиваете? Есть ведь притча о виноградарях в Евангелии. Господин Зет. Есть нечто похожее по внешней фаболе, но ведь совсем о другом по содержанию и смыслу, который тут же и указан. Да, а что вы? Полноте! Мне кажется, совсем такая же притча. Да вы что-то... Мудрите! Я вам ни слова не верю. Господин Зет. И не нужно. Книжка-то у меня в кармане. Тут он вынул Новый Завет малого формата и стал его перелистывать. Притча о виноградарях находится у трёх евангелистов: Матфея, Марка и Луки. Но сколько-нибудь значительной разницы между тремя вариантами нет. Так довольно будет прочесть в одном евангелии, более подробном, у Луки. Это в главе 20, где излагается последняя заключительная проповедь Христа народу. Дело приблизилось к развязке, и вот рассказывается конец 19 и начало 20 главы. Как противники Христа, партия переосвященников и книжников сделали на него решительное и прямое нападение, требуя всенародно, чтобы он представил полномочия своей деятельности, сказал бы По какому праву, в силу какой власти он действует? Ну, позвольте, я уж лучше прочту. «И учил он каждый день во храме. Первосвященники же и книжники искали погубить его, да и старейшины народные, но не находили, что бы тут сделать, ибо весь народ неотступно слушал его».